«Нет, вы этого не сделаете. Неужели вы меня убьете?» — закричал он, вскочив с постели. «Нет, что ты, сир Эдуард, зачем нам тебя убивать?» — сказал горный даже не оборачиваясь. «Откуда ты это взял? У нас есть приказ. Бонум эст, бонум эст, хорошо!» — ану, ложись, — скомандовал Мальтраверс. Но Эдуард боялся лечь. С выбритого, осунувшегося лица смотрели испуганные глаза затравленного животного, перебегавшие с рыжего затылка Томаса Гурное на длинную физиономию Мальтраверса на румяные щеки Бродобрея. Гурный вытащил из жаровни железный пруд и стал рассматривать его раскаленный конец. «Тауэрли!» — позвал он. «Стол!» Великан, ожидавший в соседней комнате, вошел, неся тяжелый стол. Мальтраверс сам затворил за ним дверь и повернул ключ.